и вдоль азиатского берега направился к Синопу, а отсюда повернул на север к Херсонесу и таким образом пересек Черное море в самом узком его месте. Из Херсонеса он вдоль юго-восточных берегов Тавриды достиг страны Апатуров и других племен, живших на песчаных берегах Кемерийского Боспора и Тамани. Здесь посольство с судов пересело на коней и продолжала свой путь посреди болотистых низменностей реки Кубани, поросших камышом и отчасти лесом. Тут оно миновало страну Анкагас, названную по имени своей царицы, которая управляла туземными скифами под рукою Анагая, начальника племени Утургуров. После долгого и трудного пути посол прибыл, наконец, в те места, где непосредственно властвовал Турксант. Так именовался Каган одной турецкой орды именно той самой, которая расположилась в степях между Волгой и Кавказом. Представ пред лицо Труксанта, Валентин с обычным византийским витийством приветствовал Кагана и изложил цель своего посольства. Но прием ему оказанный совсем не походил на тот, с которым был встречен Зимарх. Обстоятельства уже несколько изменились. Посольство имело в виду все того же Дизавула, но последний только что умер перед прибытием послов, а сын его Турксант нравом своим не походил на отца. По всем признакам это был жестокий высокомерный деспот. Притом турки, по-видимому, уже несколько раз разочаровались в дружбе византийцев, имея случай ознакомиться с их льстивой дипломатией и с их коварной по отношению к другим народам политикой. Очевидно, в борьбе с Персией византийцы старались загребать жар преимущественно руками турок. Кроме того, повод к неудовольствиям подавали двусмысленные отношение Византии к аварам, которых турки продолжали считать своими беглыми рабами. На речь Валентина Турксанд отвечал упреками и угрозами. Он показал ему свои десять пальцев и сказал «Вы, римляне, «С разными народами употребляете десять разных языков, но все они суть одна и та же ложь». В язвительных выражениях он распространился о том, как римляне, обольстив какой-нибудь народ сладкими речами и заставив его, очертя голову, броситься в опасности, потом пренебрегают им и стараются только воспользоваться плодами его трудов. «И государь ваш, — прибавил он, — заплатит мне за то, что ведя со мной дружеские переговоры, Он в то же время принял в свой союз наших рабов варханитов, авар. «А вы, римляне, зачем послов своих отправляете ко мне через Кавказ и говорите, что нет другой дороги? Вы делаете это для того, чтобы трудностью пути отвратить меня от нападения на вас самих. Но я очень хорошо знаю, где текут Днепр, Истр и Герб, через которые перешли наши рабы варханиты, чтобы вступить в вашу сторону. Я знаю также и ваши силы». «Мне же повинуется вся земля, которая начинается от первых солнечных лучей и кончается с последним, то есть от востока до запада». Посмотрите несчастный наоланский народ и даже на сами племена Утригуров. Одаренные крепостью тела и дерзостью духа, гордые своими многочисленными дружинами, они вступили в борьбу с непобедимым турецким народом, однако обманулись в своих надеждах и теперь находятся в числе наших рабов». На эти грозные слова Валентин отвечал смиренной речью. Он указал на обычаи всех народов, охраняющие особу послов, просил Кагана смягчить свой гнев, не упрекать во лжи императора и напомнил о дружбе римлян с его отцом Дизавулом, который первый по собственному желанию отправил к ним посольство, предпочитая Римский союз персидскому. В заключение аудиенции Турксанд заметил послам, что так как они прибыли в печальное время, то есть вслед за смертью его отца, то и им надлежит почтить память умершего по обычаю турецкому, то есть изрезать себе лица. Валентин поспешил исполнить желание варвара. Он и его свита исцарапали свои физиономии остриями мечей. В один из этих дней печали Турксант, между прочим, принес в жертву покойному отцу четырех пленных гуннов. Он велел умертвить их вместе с отцовскими конями, причем громким голосом поручил им отправиться к отцу вестниками от его народа.